В селе прознали про хворь бородатого художника-маринистого Ранчихина, промышлявшего искусством на берегу. Прознали, что все его талантливые работы и весь реквизит — краски, кисти, холсты, мольберт — смыло в море и очень ему сочувствовали. К бабушке Ирме то и дело заглядывали сельчань, сердобольные бабы, пьющие мужики, чтобы проведать квартиранта-искусника, посочувствовать, принести гостиницу.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 Болезнь еще дальше сместила в прошлое московскую жизнь. Даже то, что случилось в Новороссийске, казалось кошмаром безлаберной юности. С выздоровлением Алексей ударился в чтение. За поем проглатывал все, что подворачивалось под руку, что находил на чердаке и в чулане у бабушки Ирмы, хватался за любой текст, даже за старые желтелые газеты.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 истины. Многие годы, ища гармонию с миром, Алексей Ворончикин с кем-то мысленно спорил, в том числе и с собой, соглашался с общепризнанными истинами и протестовал их. Это было поиском Бога, поиском смысла, поиском истины. Он искал то, чего найти применить на для всех людей невозможно.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 то трудов ему хватит на долгие месяцы. Первая строка на камне должна быть такова — истина есть любовь.